«Быстрее! Не отставай!» — торопил Артис. Таша поспешно семенила за стремительным эльфом. Он двигался легко и быстро, лишь изредка останавливаясь на поворотах, принюхиваясь, прислушиваясь, вглядываясь в непроглядную темноту отходящих в стороны туннелей и коридоров. Доходяга едва поспевал за беглецами. Его силы подходили к концу. «Давай, доходяга, иди!» — умоляла Таша, понимая всю тщетность своих надежд. «Оставь его! Он уже сослужил свою службу!» — хмуро бросил Артис. «Я не могу его бросить!» — девушка яростно мотнула головой. «Так нельзя!» «Нас догонят, если не поторопимся!» — эльф напряжённо прислушался. «Ты же сделал лесную чащу там, около камер. Воспользуйся колдовством!» — попросила спутника запыхавшаяся девушка. «Я не маг. Всё, что могу сделать — мимолетная иллюзия. Для ласточек, Вэлди, проблема пяти минут!» — пояснил Артис и тут же прижал палец к губам. «Слышишь, они идут за нами!» Нужно было спешить. Артис с быстрым шагом отправился вперёд. Таша поспешила за ним, непроизвольно оглянувшись на доходягу. Зомби проковылял несколько шагов следом и сел, свесив голову на грудь. Поняв, что больше тот не сделает ни шага, принцесса, собрав последние силы, подхватила сухое костлявое тело на руки, и последовала за эльфом. Мертвец оказался на удивление лёгким, словно состоял из пыли, серой и невесомой. Девушке стало страшно, что он рассыплется прямо в её руках. Коридоры всё тянулись и тянулись. Таша совершенно не ориентировалась в этих страшных катакомбах, полностью полагаясь на чутьё Артиса. Они бежали или шли быстрым шагом. Эльф оставлял пометки в виде дубовых листьев, которые светились ярко, пока находишься рядом, и исчезали, стоило отойти подальше. «Они открываются только мне и тебе», — пояснил эльф. «Если потеряем друг друга, ищи мои метки и двигайся по ним». «Поняла», — послушно кивнула принцесса. Тяжелый дух застоявшегося подземелья сменялся иногда пронзительными ледяными сквозняками. Слабый свет, тонкими столбиками идущий по осветительным желобам, мгновенно растворялся тугой, плотной темнотой. Порой приходилось идти на ощупь или вовсе останавливаться и ждать, пока чуткий Артес решит, наконец, в какую сторону делать следующий шаг. Миновав крутой поворот, беглецы оказались на освещенном факелами участке. Там их уже поджидали двое охранников. Таша вскрикнула от ужаса, понимая всю обреченность положения. Будучи безоружными, эльф и девушка почти не имели шансов противостоять паре вооруженных воинов. Только Артис настроился решительно. желая остаться свободным даже ценой собственной жизни. Началась потасовка, в первый миг которой Ташу сбили с ног. Выронив доходягу, она едва успела отползти в сторону от тяжелых, окованных металлическими шипами сапог охранников, рискуя оказаться затоптанной. Зажмурившись и обхватив голову руками, Девушка сжалась в комок. Кто-то споткнулся об нее, больно задев по ребрам. Кто-то ударил по голове, отчего девушка потеряла сознание. Очнувшись в полной темноте, принцесса прислушалась. Гнетущую тишину не нарушал ни единый звук. Шаги, звуки борьбы крики. Всё кануло во мрак, утонуло, растворилось в нём. Девушка лежала, парализованная страхом. Она не знала, что делать дальше. Без чудесного чутья Артиса ориентироваться в подземном лабиринте не представлялось возможным. Таша снова принялась вслушиваться во тьму. Где-то вдалеке капала вода. Упираясь ладонями в шершавые камни, девушка поползла туда, то и дело натыкаясь на протянувшуюся справа от нее стену. Пол шел под уклон, и у Таши появилась слабая надежда на то, что коридор ведет к выходу из подземелья. Но он все тянулся и тянулся, и не было ему конца. Неожиданно шершавая стена под пальцами девушки пошла на поворот, за которым глухая тьма прорвалась росчерком света. Принцесса замерла от неожиданности. Свет был столь ярким и так походил на дневной, что Таша, решив, будто обнаружила выход, замирающим сердцем бросилась туда. Осторожно заглянув в проем, она замерла в испуге. За квадратной аркой, отделяющей неосвещённый коридор, находился просторный зал, наполненный светом, льющимся из огромных окон, тянущихся рядом по дальней от входа стене. Всё пространство зала занимали длинные деревянные лавки, на которых в одинаковых позах и с одинаковым выражением лиц восседали прекрасные лесные эльфийки. Испугавшись, что они поднимут тревогу, Таша попятилась назад. Но отступать было поздно. Из-за поворота уже маячил свет факела, и слышались шаги нескольких человек. Сердце принцессы затрепетало. Она бросила обреченный взгляд на эльфиек, но те словно не замечали ее, продолжая созерцать остекленевшими бессмысленными глазами, находящийся перед скамьями подиум или алтарь. Не раздумывая, Таша шагнула к ним и присела на лавку в последнем ряду, надеясь затеряться среди присутствующих дев. Она прижалась в углу, жадно глядя на окно, манящее дневным светом и долгожданной свободой. Сидящие вокруг эльфийки прикрывали ее своими высокими стройными фигурами. Таша замерла, стараясь не дышать и надеясь, что охранники пройдут мимо. В волнении принцесса даже не задумалась о том, с какой целью лесные девы собрались в странном зале и почему сидят молча и недвижно, словно ледяные статуи. Громко бряцая окованными металлом сапогами, в зал вошли двое тюремщиков. Встав по стойке смирно, по сторонам от прохода, они пропустили внутрь пару людей. Именно людей. И то, как покорно склонили головы перед ними высокие эльфы, никогда не признававшие человеческого превосходства, казалось странным. Сложно было определить возраст странных пришельцев. Их зрелые, уверенные лица, холеные и гладкие, не имели и следа морщин. А убранные в хвосты волосы лежали волос к волосу. Простые серые одежды и скромные плащи хоть и вводили в заблуждение, но все же не могли укрыть того налета лоска и величия. что виделся в благородных осанках и гордых самоуверенных лицах пришедших господ. «Итак, господин Арон», — обратился к спутнику один из них, — «высокие сдержали обещание и предоставили обещанный товар. Так. «Товар хорош, друг Игон. Господа из Велди сильно рисковали». добывая лесных дочерей. Но не стоит тратить время на пустые разговоры. Приступим к работе. — Так, господин Арон, — согласился Иган кивая. С этими словами серые господа принялись обходить ряды с девами и внимательно оглядывать каждую из них. А потом... Таша бы многое дала за то, чтобы никогда не видеть или навсегда забыть увиденное. Но какая-то неведомая сила парализовала ее, не позволяя закрыть глаза или отвернуться. Подойдя к одной из дев, Игон остановился, поджидая своего напарника. «Это еще живая», — кивнул он на одну из эльфиек во втором ряду. «Видимо, не подействовало зелье. Так». С этими словами Иган ухватил деву за волосы и закинул ей голову, до хруста выворачивая шейные позвонки. Губы несчастной приоткрылись, и подоспевший Арон, достав из складок плаща флягу, влил что-то в её перекошенный рот. Жертва не сопротивлялась, не двигалась, но спустя миг её тело сотрясли судороги. а из горла донёсся тонкий писк или свист. «Хорошо, очень хорошо», — удовлетворённо закачал головой Арон. «Господин Хапатавак не потерпит дурной работы. Товар должен быть идеальным. Смотри-ка, друг мой!» Он кивнул спутнику на исходящую мелкой дрожью эльфийку. Жизнь еще теплится в ней, нужно больше зелья. Сейчас подохнет. Она взрослее остальных, а значит сильнее. Так, подытожил Игон, окидывая взглядом ряды сидящих дев. Взгляните, что это там? Перестав дышать от страха, Таша с ужасом осознала. что взгляды обоих отравителей остановились на ней. «Что это за дрянь?» — воскликнул Арон, сдвигая к переносице брови. «Наши друзья-ласточки совсем одурели от лёгких денег. Подсовывать нам дрянной товар неслыханно. Они что, думали, я не отличу лесную эльфийку от обычной сельской заморашки. Вот ведь жадные хапуги. Поленились даже отмыть и перекрасить ее. Не растрачивайте время на пустой гнев, господин Арон. У нас мало времени. Отправим тело девки обратно, с требованием вернуть уплаченное за нее золото. А голову я передам господину Хапе в качестве доказательства недобросовестности высоких. Так... «Именно так!» С этими словами Игон вытянул из-за пояса длинный широкий нож. Подобное оружие не полагалось носить дворянам, поскольку обычно его использовали разбойники и бывшие каторжники. Сердце Таши разрывалось от отчаяния. Неужели долгожданная свобода станет ее последней несбыточной мечтой. Она рванулась к окну, решив выпрыгнуть наружу во что бы то ни стало, но Игон приковал девушку взглядом. Его светло-серые с металлическим блеском глаза подсветились золотыми кольцами по краям радужек, и волевая стремительная магия моментально парализовала руки и ноги несчастной принцессы. Убийца приблизился к Таше вплотную, когда за его спиной раздался сдавленный хрип. — Друг Игон, берегись! Это запоздалое предупреждение не спасло соратника Арона. Голова Игона запрыгала по полу, словно мяч, отсечённая единственным метким и беспощадным ударом. Обезглавленное туловище как-то медленно и нехотя завалилось под ноги онемевшей изумлённой Таши и зачарованным эльфийком. Позади поверженного врага стоял лесной эльф. В руке он сжимал блестящий меч, отнятый у одного из охранников. «Артис!» — обрадованно выдохнула Таша. «Ты вернулся, Артис!» «Бежим!» — оборвал он девушку, кивая на окно. «Нужно выбираться!» «Как ты нашёл меня?» — не унималась Таша. «Магия! Между нами связующая нить!» С этими словами он двинулся вдоль ряда эльфеек, спотыкаясь и натыкаясь на сидящих дев. Его движения, какие-то неровные, смазанные, были неконтролируемыми и нечёткими, как у парализованного или слепого. «Что с тобой, Артис? Что случилось?» Таша поспешила следом, озадаченная и напуганная. «Тебя ранили?» «Это всё из-за музыки», — сдавленным голосом ответил эльф, продолжая пробираться через проход. «В этой музыке чары!» ослепившая меня!» «Какая музыка, Артис!» — прислушалась Таша, но не услышала ничего, кроме хриплого дыхания эльфа. «Из любви восстаньте! Разве ты не слышишь?» — пояснил Артис, и принцесса увидела, как из его широко раскрытых глаз, почти полностью занятых расплывшимися гигантскими зрачками, Сочится кровь. В голове промелькнули отрывки старинного эльфийского гимна, который Таша разучивала в детстве вместе со скучной дамой-орфисткой. — Что с тобой? — она схватила Артиса за руку. — Тут лесные эльфийки и те негодяи, которых ты убил, они... — Здесь нет лесных дев, — грубо перебил эльф. Я бы за милю почувствовал присутствие своих сестер. «Они тут! Поверь мне, они здесь! И с ними случилось что-то страшное!» Воскликнула принцесса, умоляя поверить ей, но тут же осеклась, словно получив удар. Резкий звук, то ли гул, то ли рев, наполнил зал. Таша выпустила руку эльфа, И присела на пол, чувствуя, как темнеет в глазах, и горло подступает тошнотворный ком. Всё вокруг поплыло, размываясь и растворяясь в заполняющей окружающее пространство тьме. Бежим на свет! Раздался в ушах голос Артиса, снова чистый и звонкий, как солнечный лучик сквозь иглу, пробившийся. через чудовищный шум. «Не слушай песню! Не слушай!» Таша рванулась следом за гибкой светлой фигурой эльфа. Перевалившись через подоконник, она пролетела вниз пару метров и мешком шлепнулась на землю. «Вставай скорее! Прочь отсюда!» Опять зазвучал голос Артиса, а потом сильная рука ухватила ее за воротник робы и рывком поставила на ноги. Девушку не пришлось долго упрашивать. С трудом переставляя заплетающиеся ноги, она заковыляла прочь так быстро, как только могла. Они шли уже несколько часов. Таша окончательно пришла в себя, да и Артису, похоже, стало немного легче. Его глаза перестали кровоточить, а движением вернулись былая грация и уверенность. «Ты видишь то же, что и я?» неуверенно спросила девушка своего товарища по несчастью. «Этот лес вокруг нас?» «Вижу», — кивнул Артис. «Но глазам своим не верю». Лес, окруживший беглецов, не имел ни запахов, ни звуков. Он выступал из плотной серой дымки, не дающей ничего рассмотреть толком, да и сам был каким-то нечётким, схематичным, каким бывает отражение в рябящей воде. «Что это за место? Как думаешь?» — с надеждой спросила Таша, оглядываясь вокруг. «Место!» «Истинное нахождение которого скрывают с особой тщательностью», — тихо ответил Артис. «Все здесь лишь морок. Злые чары невероятной силы, слепящие глаза и лишающие разума. Чары, способные преодолеть даже древнюю магию моего народа. Похоже, это место прятали именно от лесных эльфов». Там в зале сидели эльфийские девы. Неужели ты их не видел, Артис? Я словно ослеп, когда вошёл туда. Разглядел охранников и тех двоих, что собрались тебя убить. Всё остальное размытыми пятнами. Спасибо, что пришёл за мной, Артис! Таша склонила голову, выражая эльфу свою искреннюю благодарность. «Общая беда делает нас братьями и сёстрами. Таков закон правды. Посему нить между нами натянута», — кивнул ей Артис. Девушке показалось, что его холодный, высокомерный тон изменился, став чуть мягче и теплее. Потом он снова вернулся к начатому разговору. «Ты уверена, что эльфийки действительно были?» — Уверена, — ответила девушка. — Они сидели на скамьях вокруг, а те негодяи в серых плащах. Арон и Игон рассуждали, как убить их и сделать с ними что-то плохое. они называли их товаром. «Мерзавцы — Мерзавцы! — скрипнул зубами Артис, окончательно поверив в Ташины слова. — Подлые твари из Велди! украли лесных сестер и зачаровали свое логово так, чтобы мы не смогли отыскать их. Мерзкие чары рассчитаны на лесных эльфов, поэтому я слышал музыку перед тем, как потерять ориентацию в пространстве. Ты видела все, потому что на людей их магия не рассчитывалась. Когда ты убил тех двоих, Я почувствовала, что слепну и глохну, только вместо песни слышала ужасный гул. Поделилась наблюдениями принцесса. Тех двоих, говоришь, повторил за эльф. "То были маги. После их гибели сработали защитные заклинания. Нам повезло, что успели сбежать. Знать бы, где мы сейчас". Угрюмо протянула Таша. «Одно могу сказать точно!» Эльф сорвал с ближайшего дерева горсть невзрачных серых листьев, растерев в ладонях, внимательно обнюхал и протянул спутницы. «Разве так пахнет лес?» «Плесенью пахнут», — согласилась Таша, втягивая носом неприятный кислый запах. «Посмотри мне в глаза!» Резко остановившись, воскликнул вдруг Артис. Таша послушалась. Чёрные зрачки эльфа продолжали оставаться огромными. Казалось, что они стали ещё больше, чем прежде. «У тебя тоже!» Он словно прочитал мысли принцессы. «Зрачки расширены. Значит, сейчас мы идём в полной темноте. Мы всё там же, в подземелье. И даже не выходили из него. «Мы можем неделю ходить кругами в этом мороке, а на самом деле не пройдём и мили!» В отчаянии воскликнула Таша. «Мы выйдем!» — успокоил её эльф. «Чувствуешь сквозняк?» Артис поднял руку и погладил пустоту. Нижний поток... шёл прямо над беглецами. Путь вёл наверх. Через пару сотен шагов беглецы ощутили движение силы на уровне груди. Спустя ещё сотню брели по колено. «Мы выйдем!» — повторил эльф и закашлялся. Таша почувствовала, как трудно стало дышать. Нос и рот забило пеплом и гарью. Монотонный серый лес впереди оборвался пятном темноты. Немешкая, Артис протянул руку к этой жуткой черной дыре и зачерпнул пригоршний густой, дурно пахнущий мрак. На ладони эльфа оказалась горсть земли, перемешанной с гарью и сажей. «Выход там!» — выдохнул эльф. «Надо оставить знак, чтобы вернуться сюда с подмогой и разворошить адское гнездо!» Он попробовал отметить ближайшее дерево, но сияющий дубовый листок мгновенно потускнел и исчез, растворяясь. Несколько новых попыток тоже не дали результатов. Проклятая магия противится лесным чарам. Без отметок мы никогда не отыщем это логово снова. Проклятие! – выругался эльф, сжимая кулаки. Артис. Таша коснулась плеча отчаявшегося спутника. Если я останусь, ты сможешь найти это место. Может... «Наша связывающая нить сработает?» «Сработает», — кивнул эльф и тут же отрицательно замотал головой. «Но я не могу бросить соратника». «Я решила, Артис», — борясь с собой, повторила Таша. «Ты не видел девушек в зале! Не видел того, что делали с ними злодеи! Мы не можем оставить их!» Не можем потерять это место. А ещё я должна найти доходягу. Глупая, — проворчал эльф и тут же кивнул, принимая решение принцессы без лишних споров. Я вернусь так быстро, как только смогу. Не тратя времени, он шагнул вперёд и исчез в тёмном проходе. Ох, как нелегко удалось Таше решение остаться. Сердце колотилось, а на глаза наворачивались слезы досады и страха. Спасение было рядом, но уйти она не могла. Если ты сам не раз попадал в ситуации, когда некому за тебя заступиться, трудно бросить на произвол судьбы другого, того, чьё спасение... зависит от твоей собственной помощи и милости. Стиснув зубы, Таша пошла прочь от выхода, убеждая себя, что все делает правильно. Доходяга помог ей освободиться, и она обязана теперь его найти. Арти спас ее от убийцы. Значит, она должна помочь его соплеменницам. Однако природный страх, назойливое чувство самосохранения, повергал в отчаяние. Девушка то и дело останавливалась, готовая развернуться и, презрев жертвенность и мораль, броситься в проход. Борясь с собой, Таша сжимала кулаки и кусала себя за язык, неумолимо шагая между серых деревьев туда, Откуда с таким трудом ей удалось вырваться?